Амрита Тиллатама не появилась на следующий день, хотя художник бродил по всем храмам, не в силах сосредоточиться на работе. Он рано вернулся в деревню, проспал до вечера и вышел посидеть вместе с вернувшимся с работы хозяином. Редко куривший, художник на этот раз принял предложенную сигарету и рассеянно следил за ее голубым дымком, медленно таявшим в душном воздухе. Хозяин осведомился, как идет изучение храмов И посоветовал молодому художнику Посмотреть храмы лунной ночью Раз вы изучаете храмы Вам нужно осмотреть их ночью При луне Там все делается совсем другим Оживают боги и герои Я сам не видел Но говорили Так почему же вы, живя здесь, не побывали там? Знаете... У нас народ другой, чем в большом городе. Говорят, что человеку не дозволено видеть, как живут боги в этом древнем месте. Я, конечно, не верил, но знаете, с теми, кто ходил, случалось какое-нибудь несчастье. Теперь, если мне пойти, то жена с ума сойдет. Какое несчастье? Не, не знаю, не знаю. Так говорили. Не сразу, так потом. Но беда приходила. Вы человек ученый и будете смеяться. Я тоже не верю, а все-таки не пойду. У вас сила есть, а у меня нет. Какая у меня сила? Как? Ваше образование. Если что привидится, то вы не испугаетесь. А наш брат с ума сойдет. Хм. Ну, пожалуй, верно. Непременно пойду.